Но в это время, когда продолжение военных действий на берегах Каспийского моря условливало войну турецкую, Петр был обеспокоен одним явлением, касавшимся интересов дорогой ему русской торговли. Император узнал, что в Италию привезено много икры из Константинополя, тогда как эта страна обыкновенно снабжалась икрою из России. Немедленно отправляется поручение к Неплюеву, разведать, откуда пошла эта икра, приготовлена ли она в Турции или доставлена русскими купцами и, в последнем случае, из каких мест. Русские войска поплыли к Баку, а Турция не объявляла войну России, несмотря на внушение английского посланника, что его король вместе с датским королем хочет напасть на Россию. Туркам хотелось прежде утвердиться в Армении и Грузии. Петру это очень не нравилось 14 и 18 июля и 8 августа происходили конференции между Неплюевым, Рейс-Эфензи и Дебанаком, который был приглашен в качестве посредника. Неплюев объявил, что его император, несмотря на убытки, причиненные лесгинцами русской торговли, не пошлет против них своих войск, если порта запретит лесгинцам нападать на те города, в которых находятся русские гарнизоны и не будет вводить своих войск в персидские провинции, Армению и Грузию, до тех пор, пока между Россией и Турцией будет все улажено насчет персидских дел. Рейс Эфенди отвечал, что порты имеет право не только на Грузию и Армению, но и на все Прикаспийские области, а Россия на последние не имеет никакого права, особенно потому, что народы здесь обитающие магометанской веры. Недавно Шевкал... Тарковский и другие владельцы писали порте, чтобы по единоверию освободила их из русских рук. Неплюев возражал, что это рассуждение политическим правам противно, вера не служит определением границ, ибо если бы определять границы по вере, то во всем свете мира не было бы, сколько христианских народов под властью порты, а магометанских под властью России. Не плюев, объявил решительно, что император не допустит к Каспийским берегам никакой другой державы, и особенно Турции. Между тем английский посланник продолжал внушать порте, что война с Россией не опасна, что внутри новой империи происходит замешательство. Посол завел сношение с человеком, который в случае войны мог бы быть полезен туркам. То был известный орлик, называвшийся гетманом войска Запорожского. Орлик, приведенный Карлом XII в Швецию, теперь приехал оттуда в турецкие владения и жил в салониках откуда посредством одного шведа, жившего при английском после, передавал порте разные предложения. Он домогался, чтоб султан вызвал его в Константинополь, обещая в случае войны с Россией поднять против нее казаков. Визирь потребовал, чтобы он изъяснил Обстоятельно, каким образом надеется возмутить Украину и имеет ли с русскими казаками сношения Неплюев писал, что до объявления войны Орлика в Константинополь не вызовут. В конце года, по указу от своего двора, Неплюев в новой конференции с Рейс-Эффенди и Дебонаком предложил остановить военные действия с обеих сторон. Порта уже... Овладевшая Тифлисом, отвечала, что она готова остановить свои войска, но не прежде, как они овладеют городами Ереванью и Ганжею. Согласились, однако, с обеих сторон послать начальствующим войскам, чтоб они поступали между собою дружески, пока дело не решится на дальнейших конференциях в Константинополе.